Глава двадцать девятая. Глаза не видели, тело не слушалось, но я все слышала. Вопреки всем ожиданиям вопящего о моем обмороке Морфия, я оставалась в сознании и воспринимала все звуки и запахи, только зрение подводило. Оно восстанавливалось постепенно. Сначала темнота рассеялась, а потом расплывчатые пятна окружающего мира становились все чётче. Четче. Я чувствовала огромные руки Арса на своих гномьих плечах, и жнец казался мне невероятно длинным и худым, а его пальцы слишком цепкими, будто рыболовные крючки. Неужели и восприятие тела изменяется в зависимости от образа, в котором я нахожусь? Вспомнила, как в образе Шерхана спокойно несла на спине Аннет, а потом еле удерживала грозный Кас и поняла, что в этом есть доля истины. «Кас, посмотри на меня! Ты видишь что-нибудь? Тебе же здесь должно стать легче!» «Мне стало хуже!» — хриплым голосом ответила, будто всю жизнь курила прогорклую травку из трубки со склона Герса. Марс скривился от моего голоса, кисло прищурив один глаз, а потом воскликнул. «Твои следы от укусов пропали, а еще говоришь, что стало хуже». Жнец хотел было провести своей рукой по моей коже, до закатанной до локтя рубахи в клетку. Как брезгливо остановился. Вся кожа была в слое кудрявых волосков. «Бледный, ты хоть и смерть, но не бессмертный же!» Морфий ходил вокруг, возмущенно фыркая, но не смел подступиться ближе, управлялся одними колючками слов. «Кто тебе такую гадость?» — сказал. Арс убедился, что я прихожу в себя, и решил пояснить ничего не понимающему гному. «Этот мир плодит твои иллюзии, поэтому ты можешь видеть в других своих знакомых. Ты же сейчас в Касс видишь гноменю верно?» ну Мою первую любовь из трактира!» Гном опустил глаза и выглядел так, будто его опустили в бочку, полную печали. А потом жалобно из долей надежды посмотрел на меня. «А может...» «Не может. Я вот, например, в ней тоже свою единственную любовь вижу». Арс посмотрел на меня в образе гномини и еле сдержал дрожь отторжения, а вот глаз дернулся, подставив хозяина. Вообще не советовало бы посланнику смерти врать, у него на редкость правдивые глаза. Или это просто я сравниваю с теми плавленными слитками золота, что просто переливались чувствами, когда Арс держал в руках миру? Тот нежный трепет, ласковые, но крепкие объятия. Хочешь видеть меня мирой, а тут такой облом, да жнец? А вот я даже рада, а то опять бы набросился, хотя должен быть просто примером сдержанности. У Арса все к этому располагает, и работа, и внешность, и костюмчик. Так что пусть не отходит от выбранного образа. А выпить есть? Неожиданно ошарошил Морфий вопросом, а сам спиной к нам повернулся, как до этого жнец. Ух, как же я отвратительно действую на мужчин в других мирах, в смысле, постоянно отворачиваю от себя. Нет, а этот и зря. С твоей работой надо постоянно при себе иметь. Назидательно поднял палец вверх гном, порылся у себя под кожаной жилеткой и вытащил фляжку. «Не хотел свое тратить?» — не удержалась я от вопроса. Мой голос заставил гнома зябко поежиться, мотнуть головой и надолго припасть к горлышку спасительной бутылки. А после вытер рукой губы, смахнул капли прямо на пол и пояснил гномью истину. «Кто ж свое тратит, когда чужое есть?» Арс приподнялся, прихватил меня под мышки и обеспокоенно спросил, глядя перед собой, «Встать можешь? Уже могу!» Я немного смутилась, потому что меня поднимали как маленького ребенка, а не женщину, и это на несколько секунд привело меня в смятение. И тут радостный гномий рёв разнёсся по дому, отталкиваясь от стен. Грузный топот ног и скрёб ногтей заранее извещал, что на нас во весь опор мчится Рекс собственной персоной. Нечисть слетела с лестницы, встряхнула головой, свесив язык через край пасти, и я заметила, что челка каким-то волшебным образом уже отросла и закрывала глаза пса смерти. «Твоя работа!» — спросила Уарса и тут же забыла про вопрос, зацепившись за странность. Между мной и Рексом опять повисла нить, та самая, голубая. мерцающая. Теперь она была тонкая, будто пунктирная, и вокруг самой нечисти светилась в странном образе, будто силуэтом. Вот только я все не могла разобрать, каким. Радостное выражение морды Рекса сменилось, когда пес смерти заметил меня, а потом нечисть снова тряхнула головой и подцокала к нам, скребя пол когтями. «Опять отрастил Рексу когти!» «Какой пес смерти с маникюром! Да у меня все подохнут от смеха раньше, чем я на них косу подниму!» Неохотно поделился своими умозаключениями Арс. Сделала шаг подальше от гнома, и вышло, что я оказалась ближе к Рексу. Силуэт вокруг нечисти стал четче, и я заинтересованно приблизилась, всматриваясь в отчетливые очертания женского тела. Больше женского тела. — Арс! — тихо позвала жнеца, не зная, что и думать. — Почему около Пса Смерти стоит женский силуэт? — Какой еще силуэт? — В свечении, голубом. — Тут призраков нет, — будто сам себе возразил на внутреннее размышление Арс. — Ни одной неупокоенной ду. И тут жнец будто прикусил язык, с тревогой посмотрев на меня. «Расскажи подробней, что ты как видишь, и есть ли подобное рядом со мной или с гномом, например?» Я осмотрелась по сторонам, присмотрелась и к Карсу, и к Морфию, но только с Рексом нас связывала эта ниточка, и только рядом с ним виднелся силуэт. «Нас опять с твоей псиной поводком соединила!» призналась я, а потом поняла. «Ты разве не видишь?» Жнец махнул рукой в пространстве между нами, потом косой и спросил. «Пропала?» «Даже не дрогнула», ответила жестко, желая одного «побыстрее разобраться в этих видениях». Жнец настороженно замер, а потом попросил «опиши ее». Я подошла к Рексу вплотную, потрепала его по голове. мы же с тобой хорошие друзья дала пуля присловила пуля жница знатно перетряхнула ну ничего полезно встряхиваться так застоя не будет и тут мне стало не до арса на моих глазах выступили слезы узнавания сами собой полились ручьями из глаз будто против моей воли кас ты что это я ты «Да, в смысле, грозная КАС. Я вытерла глаза, но они не прекращали литься. А состоящая из миллионов светящихся частиц помпушка печально и с пониманием смотрела на мою тщетную борьбу с эмоциями. «Арс, почему? Что происходит? Почему там стоит грозная КАС? Лицо жнеца вдруг вытянулось. Глаза расширились, будто только что прозрел, но молчал. — Арс, скажи, я ничего не понимаю. Я, в смысле, мой двойник, умер и теперь болтается рядом с Рексом и тобой, а ты его не видишь? Попыталась придумать я свой вариант событий, но жнец отрицательно мотнул головой, и растерянно поджав губы. Ты знаешь, как становятся псами смерти? Откуда? Еле заметно пожала плечами, не отрывая взгляд от голубого силуэта. Это души, которые по каким-то причинам раздробились или потеряли часть себя и не могут перейти в загробный мир. Рекс такой же. Когда я пришел в очередной раз за душой и взмахнул косой, то душа не смогла уйти. Я прогонял, а она моталась за мной. «Она душа? Или она девушка?» Задала вопрос, который скрутил мои органы в узел. Арс посмотрел на меня с долей вселенской грусти, и я поняла, что он видел столько смертей, что я бы не выдержала. А его волосы стали белее снега не просто из-за данной профессии, но все же жнец находил в себе силы для сочувствия. И то, и другое. Сказал так, будто поддерживал за плечи, словно дружески обнял. «Что же случилось потом?» Чувствуя, что за этим скрывается история, подтолкнула Арса откровенности. «Я мотался в ее компании три года, пока мне это не надоело. Тогда я предупредил, останешься сделаю псом смерти. И эта часть души осталась». «Но ты назвал его Рексом, она же девочка!» Возмутилась я, будто меня саму переделали в мужика. У души нет пола. «Погоди, но ты же видел меня другую, грозу Эльшима! Неужели не узнал?» «Я забрал ту девушку совсем молоденькой, еще подростком, а ты уже была оформившейся по всем формам женщиной, да и сколько лет прошло!» Но я вижу ее точно такой же, как сейчас. Потому что когда часть души живет, другая, пусть и болтается, но все равно принимает форму, как в реальности. Поэтому ты видишь ее собой, а не девчонкой. Так вот почему по моим щекам льются слезы. Часть ее души горюет. Эти мысли будто надавали мне головокружительных оплевух, напоминая, что я не должна тянуть со снятием чар и эгоистично думать о себе. Может, зря я сбежала от горгула? Значит, тогда в гостинице тот поводок соединился не зря. Не просто так жнец зовет тот отвар каплями искренности. Но пока нужно узнать. Арс! Можно как-то вернуть ей часть души.